Глава одиннадцать Захожу в садик, прохожу в группу. Нахожу детей уже в раздевалке вместе с воспитательницей. «Мама!» – кричит моя радость и сразу же бросается мне в руки. А я сажусь на корточке и обнимаю мою девочку. «Масечка моя! Счастье моё! Я так скучала!» Правда, как она есть. Каждый час вдали от доченьки ощущаю. Улыбается мне, обнимает. кладет маленькие ручки на мои щеки. «И я, мамочка, я тебе подарок сделала!» Сразу же поворачивается к воспитательнице. «Илла Александровна, дайте!» Тянет ручки, и воспитательница протягивает мне рисунок моей дочки. «Здравствуйте, спасибо вам большое!» Отвечаю, а сама на рисунок дочки смотрю. Улыбка к лицу так и приклеивается. Я вдохнуть не могу. Выдохнуть тоже. Ребенка своего картинку рассматриваю. Домик, деревья и сад. А на улице девочка стоит. Угадываю в ней тёмненькие волосики моей дочурки, а рядом с ней я. А с другого бока стоит мужская фигура. Сердце сжимается. Моя Масянечка уже начинает задавать вопросы относительно того, почему ее одногруппников забирают папы, и где ее отец. Я не знаю, что буду отвечать, когда моя дочка задаст этот вопрос уже осознанно. Как мне объяснить, что... что её отец изменил и выкинул меня из дома? Что мне говорить дочке? Как смягчить все это? Люся советовала сделать из отца летчика испытателя который улетел на Марс. А я? Я просто мысленно всячески оттягиваю подобные вопросы. А вот сейчас смотрю на эту картинку, и сердце щемит. Яна Владимировна обращается ко мне воспитатель, переходит на шёпот, а я смотрю в лицо женщине, которая подходит ко мне ближе. «Я не хочу, чтобы Маша слышала, да и вообще...» Напрягаюсь сразу же. Чувствую, что что-то не так, и интуиция не подводит. Сегодня Маша ударила Алексея по голове. «Масечка?» – спрашиваю пораженно. «Дочка у меня всегда тихая, спокойная, но...» «Как? Как так могло произойти?» Они играли, не поделили игрушку и... Но тут дело в другом. До этого Алексей похвастался ей, что этого робота подарил ему папа. Хмурюсь. Не нравится то, к чему ведет воспитательница. Что вы имеете в виду? Вы думаете, Маш ударила его из-за этого? Из-за того, что игрушку подарил отец? Меня от негодования даже трясти начинает. Бросая взгляд на свою дочку, которая сама надевает обувь. Смотрю на два хвостика. Волосы пушистые и темные как у ее отца. И больно становится. «Послушайте, Яна Владимировна, я понимаю, что вы воспитываете ребенка одна. Начинает свою пламенную речь воспитательница, но я ей разойтись не даю. Нет, это вы меня послушаете, Ирина Александровна. Я обязательно поговорю с дочкой и объясню ей, что драться нельзя. Но я также и проговорю с ней момент, из-за чего она ударила. Я уверена, что это недоразумение». Женщина кивает, а затем прячет глаза. Мама Алексея решила написать претензию по поводу произошедшего на имя директора. «Припоминаю, что там за фифа в матерях Алексея числится. По местным масштабам зажиточная богатенькая семья, владеющая сетью магазинчиков». «Я просто... просто хотела вас предупредить, что вопрос будут рассматривать, и... я хочу вас предостеречь». В общем, мое мнение о сложившейся ситуации. Ирина Александровна краснеет. Вижу испарину на лбу. Я не могла не сказать о произошедшем, понимаете? Перескакивает с мысли на мысль. С оправдания на оправдание. А у меня душа все больше выворачивается, потому что неладное чувство. Яна Владимировна, вы меня понимаете? Заглядывает мне в глаза, и я киваю. «Конечно, понимаю, что дочь ударила, но ведь Мася у меня мирный ребенок, да и в конце концов она все же девочка, а Алексей – крупный ребенок. Я уверена, что все можно разрешить. Я поговорю с дочкой, объясню еще раз, что все вопросы нужно решать словами. Я так и воспитываю своего ребенка. Я знаю, Яна Владимировна, но…» «С каждым словом, воспитательница, у меня земля будто из-под ног уходит. Опять смотрю на свою малышку» на то, как она забирает из шкафчика свой рюкзачок, как прижимает к груди любимую игрушку. Я кусаю губы и смотрю в светлые глаза воспитательницы, которая нервно отдёргивает платье. Зарплата в этом садике, насколько мне известно, весьма приличная, и все держатся за места, учитывая кризисную ситуацию во всем крае. Теперь, после прослушивания новостей, становится более понятная вечная задержка зарплат и прочее. «Но все же я сама преподаватель, и понимаю, как ты привыкаешь к своим детям, к кабинету». Словом, по взвинченности Ирины Александровны становится понятно, что она также опасается за себя. Опять смотрю на дочь. «Ирина Александровна, вы ведь знаете Машу. Она добрая девочка. Как бы там ни было, я доберусь до причин. Не могла она ударить просто так. Но воспитательница меня уже не слушает». Она опускает взгляд в пол и оглушает меня резким. Яна Владимировна, мама Алексея Евгения Анатольевна хочет добиться исключения маша Что за бред? Отвечаю, поморщившись. Это ведь детский сад, и это дети. У меня ребенок спокойный. Никогда ничего такого не происходило. Должно быть, разумное объяснение подобному, для каком исключении может быть речь. Воспитательница вздыхает тяжело. «Я все понимаю, Яна Владимировна, вы правы, но, словом, я просто предупредила вас, чтобы вы были в курсе того, что происходит. Может и не исключить директор, но мама Алексея была настроена воинственно». Киваю. «Больше мне действительно сказать нечего». «Беспредел какой-то». Воспитательница ничего не отвечает, пожимает плечами». А я понимаю, что здесь, видимо, местные царьки разбушевались. Но сидеть сложа руки я не буду. Позвоню женщине и поговорю. Но для начала выясню все с дочкой. Когда подхожу к Масечке, опускаясь на корточки, заглядывая в родные глаза. «Что случилось, маленькая моя? Почему ударила Алексея?» Девочка поджимает губки, а я выдыхаю и помогаю ей с туфелькой. Беру за руку, и мы уходим из детского сада. Быстро доходим до машины. Я усаживаю моё золото в специальное кресло. Плавно стартую. Включаю детское радио. У Масси отцовский характер. Поэтому даю малышке чуточку остыть, собраться с мыслями, и спустя какое-то время слышу ее тонкий голосок. «Мама, пласти, я... я удалила». «Почему, моя золотая?» Кашусь на доченьку. С двумя темными хвостиками, с губками-бантиками, моя малышка такая красивая, но в чертах она копия Михаила. Вот смотрю на нее, а его вижу. Тяжело. Очень тяжело видеть рядом с собой копию человека, который причинил страшную боль. Но вместе с тем моя маленькая девочка, мое чудо. Он сказал, что иглушку ему папа купил, а у меня папы нет, что я беспапная гулёная. Что? Даже сначала не понимаю слова, которое дочка говорит. Оно явно не из детского лексикона. Ну, он сказал, что, что у меня папы нет, и ты меня в подоле, что ненужная я папе. Дочка хмурится, шмыгает носом, а у меня сердце обливается кровью. Понимаю, что за слово она не поняла. Нагуленная. Облизываю в раз пересовшие губы. Мальчишка сказал то, что явно дома слышал. К мамаше Алексея у меня все больше вопросов появляется. Сжимаю силой роль и говорю своей девочке. «Ты мне нужна. И дедушка с бабушкой тебя очень любит, масечка моя». Доезжаем до дома в молчании. Паркуюсь и поворачиваюсь к дочке. А она смотрит на меня своими большими глазами и спрашивает. А по щекам слезы текут. «А где мой папа? Хочу, чтобы он пришел в садик, и чтобы все увидели, какой он у меня красивый. «Только не плакать! Только не плакать!» Обнимаю дочку. Прижимаю груди. «Если бы она знала, какой красивый Михаил, какой брутальный и как она на него похожа!» Вдыхаю самый вкусный запах моей доченьки. Она пахнет сладкой ватой и счастьем с нотками грусти сейчас. «Бабушка тебе куколку купила. То, что ты так хотела». Говорю, чтобы дочку свою сбить с тяжёлых мыслей. Сразу же заглядывает мне в глаза. «Русалочку?» Улыбка играет на губах. «Хорошо быть ребенком. Долго грустить не получается. И в этом счастье». Киваю, и малышка ёрзает в нетерпении. «Ма, пойдем к бабуске! Я выхожу из машины, забираю дочку. Мы с моими родителями живем в том же доме. Я сняла рядом с ними однушку. Всё же хочется немного своего личного пространства. Да и дочь к ним посылаю, когда поработать на дому нужно. Получилось удачно. Когда начала подрабатывать репетиторством, было неудобно звать студентов в нашу квартирку с маленьким ребенком, А соседка как раз решила сдать свою. Вот я и вовремя успела. Поначалу использовала для занятий со студентами, потом, чтобы чуточку передохнуть, сбежать на полчасика от вопросов мамы, от беспокойства ее и прочего. А потом мы с Масечкой плавно переехали. Сейчас дочка часто остается у моих, а я работаю. Вот чтобы грант получить, пришлось провести не один месяц в трудах. Часто ночами занималась исследованием, и помощь моей мамы была как никогда кстати. Мы входим в старенький подъезд. Здороваюсь с Валерией Анатольевной, соседкой нашей. Здесь все друг друга знают. Меня многие с пеленок. Сразу же, как подходим, дочка начинает барабанить по двери. «Это кто пришел?» «Чьё чудо в перышках! С порога мамочка сразу же берет внучку на руки, целует в щёчки, уводит ее умываться. А моя Масечка на весь дом кричит, что знает про куклу. Мы ее купили, чтобы потом на праздник подарить, но вот сейчас тот самый случай, когда нужно. Мама моя полностью забирает на себя хлопоты, а я... я сажусь на диван, и в руках оказывается рисунок Массе. Смотрю на детскую фантазию, где она отца своего за руку держит, и слезы катятся по щекам. А мама рядом со мной садится на диван. «Что случилось, Яночка?» Смотрю в лицо дорогого человека. Мама у меня худенькая, волосы назад зачесаны, платье в ромашку домашнее, родная такая. Не выдерживаю и обнимаю ее. Лицо на груди прячу. И плачу. «Яночка! Дочка, что случилось?» Мама переживать начинает, а ей нельзя, у нее сердце. Поэтому шмыгаю носом, собираюсь и улыбаюсь широко. Умалчивая о проблемах массе в саду, я сама их решу. А говорю совсем другое. «Сегодня декан объявил, что Грант выиграла я. Ой, счастье-то какое!» «Ты поэтому плачешь?» Киваю, губу прикусываю. «Дурёха! Хоть и уважаемый человек, а такая Дуреха. «Поздравляю!» Мама обнимает меня, целует в обе щеки, а у меня сотовый звонит. Достаю из кармана. Когда вижу номер декана, чуть не падаю. Отвечаю сразу же, потому что не знаю, что должно было случиться, чтобы он лично позвонил. «Яна Владимировна!» Сразу же переходит к делу, не ждет даже ответа моего. «Да». «Тут у нас накладка на накладке. Завтра вручение гранта состоится». «Завтра?» Повторяю изумленно. «Вот мне только что позвонили от главы округа. Там из-за смены руководства все вверх дном. Новый глава всех сразу так зашугал, что земля под ногами горит. Письмо нам поздно прислали с ответом, а мероприятие уже завтра запланировано». «Хорошо», – отвечаю заторможенно. «Завтра в 12, ровно вы должны быть в здании областного музея. Награждение проведет наш глава края. Так что выглядеть должны достойно. Вы представляете весь наш университет. На пары можете не приходить. Весь руководящий состав нашей «Альма-Матер» будет присутствовать. С вас речь. Так что, Яна Владимировна, в грязь лицом ударять нельзя». На этом пламенная речь декана заканчивается, и он отключается, а я в полном непонимании смотрю на маму. «Что там?» – спрашивает обеспокойно. «Ты побледнела». Выдыхаю в шоке. «Завтра нас награждать будут. Торжественно. Глава округа лично присутствовать будет».